Увидев румяный каравай в руках жреца Хорса, Индрикс непривычки начал икать, сильно подозревая, что молодой голубоглазый предстоятель решил пожертвовать собой, но отравить кого-нибудь из древних. Раскланившись и расцеловавшись, я выступила с короткой речью, заверив, что как представитель конклава магов живота не пожалею, спасая народ и отечество. Зоря завороженно слушал, как я несу ахинею. Лицо у него было, как у детей, что смотрит балаганных артистов на ярмарке. В результате я запуталась, все скомкала и плюнула, решив, что умные люди меня и так поймут, а перед дураками можно и не распинаться. На полпути к пиршественному столу малый воевода Руслан Васильевич, бережно попридержав меня за локоток и чуть смущаясь от собственной дерзости, но не в силах побороть любопытство, поинтересовался. — А правда, что Зарян, э. тайный богатырь великокняжеский? — Сказать по правде не знаю. Честно призналась я, глядя на от важности Зорю. Когда он дурачком по тракту шастал, его, конечно, приглашали на кухню и к старости, и к воеводе, но чтобы так за ручки да на пир впервые в жизни. Даже не представляю, что будет делать парень, когда все закончится. Меня усадили на почетное место, ничуть не смутившись тем, что по правую руку от меня с глумливой мордой присел Индрик, а слева взобралась на лавку овечка. Больше того, стоило старости произнести здравицу в честь прибывших гостей, как Индрик тут же цапнул своей когтистой лапой кубок и принялся кричать ответной здравицы хозяевам, швыряя в рот пироги, цыплят и рыбу. Отговорившись юным возрастом и тем, что я девица красная, я не стала пить вино, от которого меня воротило, а цедила морс, пока не кончились речи и угощения. Вот тут-то я вспомнила, что имею дело с купцами. Оказалось, что весь этот тарарам не просто так, а срочно понадобилась им влиятельная нечисть, которая смогла бы повлиять на разбушевавшегося банника или угомонить его. А еще у нас шалить начали. Чуть смущаясь, признался жрец Хорса. Сначала по мелочи, а недавно святые дары украли. При слове «украли» сидевший рядом Зори встрепенулся. Дорогие дары! Бесценные, с точки зрения верующих. Ковчег с пером из крыла Хорса. индрикс сдержался, не заржал, а Зори был явно разочарован. Воевода вспылил и, врезав кулаком по столу, пожаловался. — Подпруги порезали, у меня вестовой чуть шею не свернул с коня, упав. Сапоги к полу гвоздями прибили посреди казармы, в супе портянки вымочили. Явно нечисть балует, знать бы только какая. — А с банником у вас что? — спросила я. — С банником беда! Он у нас из коренных, из первых. Едва не хозяином всей здешней нечисти считался. Только банька его сгнила, и, как решили мы ее сносить, озверел. Он раньше-то был крут, так бывало отпарит, что света белого не взвидишь. А теперь к его бане вообще никто подойти не может. На десяти дворах вокруг всех кур попередавил, сарая порушил, люди боятся. Сделайте нам доброе дело, госпожа... <кхм> Магичка поговорить со старым чертом. Может, он хоть вас послушается. И как ты думаешь с ним побеседовать? Спросил Индрик, наблюдая издали за яростно визжащим и выворачивающим заборы черным кабаном. Не знаю, протянула я, выглядывая из угла сарая. Овечка уже пробовала разговорить негодующую нечисть, и ее милейший, и не смей трогать даму! Испуганным эхом металась вдоль улочек села, как и клочья белой шерсти. Сама миротворица стояла позади Индрика и сыпала проклятиями на голову грубого банника, который вдоволь погонял ее вокруг своей старой баньки. — Ладно, — махнула я рукой, — возьмем его измором. Поправила короткую меховую курточку и решительно направилась к черной зверюге. Здрасте. Я остановилась в нескольких шагах от кабана и изобразила самую обаятельную из улыбок. Погодка сегодня просто сказка! И уставилась в маленькие, налитые кровью глазки. Кабанище удивленно всхрюкнул. Еще бы! За неделю к нему никто и близко не подошел. о Кабан наклонил голову, выставил клыки и понесся навстречу. Снег из-под его копыт комьями полетел назад. Я, как кошка, взобралась на уцелевший забор. Забор содрогнулся, доски затрещали. Я присвистнула, свесившись вниз и разглядывая здоровенную дырищу. Кабан с той стороны пускал пары из ноздрей или пятака и рыл раздвоенным копытом снег. — Может, поговорим? С сомнением предложила я ему, выглядывая из-за забора кабану прямо мотнул головой и, подстегивая свою прыть злобным хрюканьем, снова побежал ко мне. Опа! Забор снова затрясся. Я улучила момент, когда щетинистая спина хряка промелькнула под ногами и упала на нее, крепко обхватив конечностями. Заходя на пятый круг вокруг села, банник выдохся. Остановился, тяжело дыша. Бока кабана широко раздувались и опадали в такт дыханию. Я, успевший во время забега по селу прогорланить всю песню про опросившуюся свинью и припомнивший нехитрый мотивчик пьяного Сусануа, тоже порядком устала, вернее, меня укачала. Все-таки карусели я никогда не любила. — Слась! — кабан вяло дернул спиной. — Поговорим. Я мешком упала в снег, руки и ноги занемели от напряжения. Свиная спина, это вам не конская, вся гладкая, круглая и надутая. Того и глядису скользнешь. Поговорим, согласилась я, глядя сугроба на темнеющее небо. Кабан досадливо хрюкнул, возмущаясь моим отстраненным видом, и я, кряхтя, встала на четвереньке, уткнувшись лбом прямо в его влажный пятак. В бане моей! Предложил кабан и зыркнул узкими глазками по сторонам. Я тоже, не меняя позы, повела глазами на толпу селян, которые с интересом за нами наблюдали. Все село, наверное, собралось после того, как мы завлекающе проскакали по его улочкам. Помнится, вслед нам кричали, улюлюкали и даже пытались мне подпевать. — В бань так в бане, — легко согласилась я, поднимаясь на ноги и отряхивая снег со штанов и меховой курточки. Кабан, похрюкивая, потрусил впереди меня махая несерьезным свинячьим хвостом. А я подумала, может, мне за вредную работу начать требовать молоко? Где это видано, чтобы приличные девицы бились с кабанами? Резиденция банника оказалась ветхой избушкой, вросшей в землю. Оно и понятно, не хором же было строить людям, только-только поселившимся в диком лесу. Вокруг бани снег был истоптан и разрыт, но человеческих следов я не заметила. Баня вообще стояла на диком, неумолимо зарастающем пустыре, на которой давно никто не совался из-за дурной славы обитателей. На пороге древней избушки стояла жена банника, Абдериха, как наседка, прикрывавшая когтистыми ручищами свой выводок. Глаза у нее были на выкате, налитые кровью, а детки-обмылки маленькие и страшненькие, все в маму с папой. «Проходите!» «Чувствуйте себя как дома!» — прошипела она, и мне померещилось, что эта вода на каменку раскаленную попала. Очень мы в приюте любили пугать друг друга обдерихой, потом шагу боялись шагнуть в бане не по правилам, крайне удивляя своим примерным поведением воспитательниц. Везде мы шалили, кроме бани. Бывало, наслушаешься ночью про глупую девку, которая позвала в гости живые кости, а потом, спасаясь от них, обдерихе в лапы угодила и ходила после этого по селу ошпаренной лысой заикой. А на завтра банный день. Как после такого не робить? Я поздоровалась и чуть не на четвереньках вползла в черный от времени гнили предбанник. Как неудивительно, пахло сыростью, словно недавно баню как следует протопили и устроили в ней помывку. — Чуешь банный дух? Сразу сунулся ко мне банник, уже в образе кослявого старика с длинной нечесанной бородой. Семь днем назад пришли люди и затопили баньку мою, уже семь лет как нетопленную. Дров не жалели, гниль выгоняли. Мы-то со старухой думали, что так изгнием вместе со своей хороминой, а тут такое счастье вдруг привалило. Ошалели мы малость от нежданного счастья, да и потеряли бдительность. Сунулись после седьмого пара мыться, а тут все, и обмылочки лежат горкой, и водица, слитая в тазиках, и венички, попользованные на полках. Славно нам так стало, что и думать обо всем забыли, а как собираться стали, гляжу, а моей шапки-невидимки нету. Сперли черти! Обвели старого дурня, как... Банник досадливо бухнул кулачком в стену. Банька вздрогнула всеми своими древними бревнышками. Я даже присела от испуга, хоть и до этого стояла, согнувшись, как старая корга. Ясно, — кивнула я. — Вы не волнуйтесь так. Найди, ума ваше сокровище. Тут семи пяди во лбу быть не нужно. Сегодня к ночи. И полезла быстренько на свежий воздух, чувствуя, как подозрительный взгляд обдерихи буравит спину.